Глава 24. Иранно-иракская война. Почему и зачем начался этот вооруженный конфликт в 70 году, когда проводилась Московская олимпиада? Тайна, покрытая мраком. Все помнят, конечно, что годом ранее в Иране случилась шиитская революция. Шаха свергли, американское посольство захватили. Во главе государства встал религиозный фанатик Хомейни при этом основной упор в пропаганде у них делался на двух дьяволов: большого в виде американского империализма и малого в лице советского экспансионизма. Ну и монархии Персидского залива тоже у иранца вызывали негативные эмоции. Как в этот логический ряд затесался Ирак по главе с товарищем Саддамом, понять сложно. Там же как бы народная демократия была с элементами мусульманства, Ну, поддерживал Хусейн хорошие отношения одновременно и с американцами, и с русскими. Что же, бить за это. А Ирак хотел половить рыбку в мутной воде и захапать то, что плохо лежит, по его мнению, часть спорных территорий, где теоретически должны иметься нефть и газ. Пока вы ранее не отошли от революционного угара, формальным поводом к началу войны стал территориальный спор по реке Шат-эль-Араб. Ирак считал, что она целиком им принадлежит, а Иран что только до Форватера. Ну и плюс какие-то три скалы в Персидском заливе никому не нужные. Иран посадил на них по взводу пулеметчиков, а Ирак высказал мнение, что это неправильно. Короче говоря, 19 сентября 80 года Хусейн денонсировал Алжирские соглашение по Шатал-Арабу. Переводится с арабского это название не самоуслата. Арабский берег. А 22 сентября началось иракское вторжение. Силы сторон были примерно равны. У Ирака чуть больше танков, у Ирана немного лучше самолетами. Численности же сухопутных войск почти точно оказались равны. И все это неминуемо выродилось в бесконечное позиционное перетягивание каната, типа франко-германского противостояния Первой мировой. В 85 году все давно уже поняли, что победителя тут не будет. Но с переговорами почему-то никто не спешил. Ждали, наверное, когда противник сморгнет первым. Любопытными особенностями этого последнего этапа войны были две вещи. Так называемая танкерная война, в которой обе стороны не особенно разборчиво топили нефтяные суда друг у друга и третьих стран раз. А два это были удары по мирным городам друг друга. В связи с чем он даже выдал пару гневных призывов прекратить это безобразие. Но вот ведь какая особенность. Нефтяные промыслы в обеих странах никто не трогал, понимали, что это путь в никуда. Нефтегазовые доходы обеспечивали от половины до двух 3 бюджетов обоих государств. Так что поэтому-то намёк Примакова на ракетные удары по нефтянке Ирана Хусейн воспринял весьма отстраненно. Пообещать пообещал, конечно, но с русской поговоркой обещанного три года ждут, он был хорошо знаком. Эмиссар Кремля Сергей Лавров сидел в Багдаде вторую неделю и никак не мог добиться аудиенции у главного иракца. "Я вас слушаю", сказал Лавров по защищенной линии, когда до него дозвонился Евгений Максимович. "Как успехи, Сергей Викторович?" поинтересовался Примаков. Если честно, Евгений Максимович, ответил Лавров, то никак. Не хотят они ударять по нефтепромыслам и точка. С кем беседовали? С Азизом, министром иностранных дел, с Альмаджидом, командующим Южным ОКРГ, из Хамади, спиктер, спикером Национального совета. Последнего сразу вычеркните из списка. Он ничего там не решает, ответил Примаков. А первое двое что сказали? Много красивых восточных слов они сказали а конкретного ничего не хотят они открывать этот ящик Пандоры если побомбить к примеру южный парс и Ганган, -ган, то следующим этапом будет бомбардировка Киркука и западной Курны а это никому не надо хорошо я вас понял сергей викторович с небольшой задержкой ответил примаков а как насчет случайных попаданий по сопредельным государствам тоже есть проблемы сказал лавров У Ирако сейчас мир с большинством монархий Ближнего Востока. А тут придется объясняться. Очень вероятно конфронтация со всеми вытекающими. А саудовцы очень влиятельны и денег у них на порядок больше, чем у Ирака. Значит, надо думать, Сергей Викторович, Произнес он ни к чему не обязывающую фразу Примаков. Я отъезжаю в Китай примерно на неделю. К своему приезду жду ваших конструктивных предложений. Я вас понял. Коммурад ответил Лавров положил трубку секретной линии на рычаг и отправился размышлять над тайнами мироздания. Лавров решил прогуляться по Багдаду. Может, тогда какие-нибудь умные мысли на ум придут. Третий секретарь посольства СССР. Он же резидент службы внешней разведки, товарищ Гурзо. Подумал немного и отпустил его одного. Все же в военных действий никаких нет. Про террористов давно ничего не слышно а у простых иракцев вполне себе дружеское отношение к русским. Я недолго, сказал Сергей Викторович. Только по Абу Нувас пройду, себе кофеку попью. Абу Нувас это вообще-то был знаменитый арабский поэт, придворный стихотворец самого Гаруна аль-Рашида. Да-да, того самого, который в переодетом виде ходил по городу и слушал, что про него народ говорит. А потом его именем назвали главную esplanade Багдада которая тянется аж на 15 километров вдоль берега Тигра. На этой абунувас имели место миллион кофейн и забегаловок с кебабами, лавашом, фатушем, берени и долмой. Да-да, фарш с рисом, завёрнутый в виноградное листья, не только в Армении популярен. На десерт тут могли предложить сто вариантов фиников и пахлаву. Ну и чай с кофе, конечно. Это совсем уже два национальных напитка иракцев. Вот с алкоголем здесь было сложно. Хотя власть в стране сейчас была наполовину светская, но другая половина ее категорически сопротивлялась нарушению духа и буквы Корана, в котором, как известно, товарищ Мухаммед сказал следующее: "О вы, которые уверовали! Вино, майсир, жертвенники, стрелы мерзость все сатаны. Сторонитесь же этого" может быть вы окажетесь счастливыми сатана желает заронить среди вас вражду и ненависть вином и майсиром и отклонить вас от поминания Аллаха и от молитвы туманная майсира из этой суры не более чем азартная игра на тушу убитого верблюда ну а жертвенники и стрелы это укор в сторону язычества которое мусульмане изживали так же долго как и славяне Так что ни вино, ни водку, ни даже пиво купить на у вас увы, было невозможно, легально, конечно. Из под полы тебе что хочешь могли достать, хоть самого черта Лысова. Но все проблемы с правоохранительными органами в этом случае доставались покупателю лысого черта. Лавров и не собирался пить ничего крепкого. В посольстве этого добра было припасено немало, а просто он зашел давно облюбованный духанчик с нехитрым названием Бахлул Багдад дурацкий, значит, Багдад, и попросил чашку кофе по-турецки на песке, которой готовится. О, Серхио обрадованно провозгласил типичный араб из-за соседнего столика, маленький, пузатый и весёлый. Сколько лет, сколько зим! Рашид по лицу Лаврова пробежала волна узнавания. Альфалих с ним он учился в Гимон в Восточном отделении с 68 по 72 год. Для тебя просто Рашид. Просиял тот, пересаживаясь за его стол. Сколько же времени это прошло с нашего выпуска? Да не так уж и много, прикинул он мне Сергей, всего тринадцать лет. Как живешь, Фарид?» Женился, наверное, гарем себе завел». Да ты что? Испуганно отмахнулся тот. Нынешняя политика не поощряет многоженство. Да и не прокормишь его этот горам. Так что жена у меня есть, но одна единственная. А ты как живешь и что тут у нас делаешь? Тоже женился сразу после выпуска? Ты не хуже меня знаешь, что дипломат в СССР должен быть женатым, иначе никуда не выпустят. Да уж, я помню я такое правило. Погрустнел Рашид. А здесь я по линии МИДа один вопрос решаю с вашим правительством. Ты-то где работаешь? Тоже в министерстве, но не иностранных дел, а внешнеэкономических связей. Продаю нефть капиталисту». Хорошее место улыбнулся Лавров, Лавровы, рыбное, дом наверное, свой построил. Строю на том берегу Тигра, в пригороде. Куча денег уходит на него, в кредиты в лес. влез. Покаранна же у вас запрещено давать деньги под проценты, проявил знанием отчасти Лавров. Коран много чего запрещает, вздохнул Рашид. А жить-то как-то надо. Слышал, наверное, такое понятие исламский банкинг. Краем Муха ответил тот. Значит, у тебя все отлично. — Учеба в Гемота как помогла в жизни? Знаешь, Серхио, с грустью ответил Рашид. Вспоминая всю свою жизнь, я теперь ясно понимаю, что Мгемо это было самое светлое питомней. — Вот даже как озадачился Лавров. — Ну, если положить руку на сердце, то у меня примерно то же самое. Слушай, Серхио, вдруг перешел почти на шёпот он. Я же вижу, у тебя серьёзные проблемы. Расскажи, вдруг я чем помогу? И Сергей Викторович мысленно махнул рукой и рассказал ему все, что наболело за последние две недели. Без излишних подробностей. Про бомбежку нефтепромыслов, конечно, он умолчал, но свои хождения по мукам в лабиринтах богдадской бюрократии описал подробно. "Ты не с того конца зашел», — ответил ему после недолгого размышления Рашид. "Давай встретимся завтра. Нет, лучше послезавтра вот по этому адресу" и он начеркал на листочке адрес по-русски надеюсь я смогу тебе чем-то помочь только только долг платежом красен ухмыльнулся лавров рассказывая о своих незадачах вдруг и я на что-то сгожусь